Глава тридцать первая. Самым сложным оказалось дождаться Ксиулан, которая с замком расправилась за несколько секунд. Сундук подняли на первый этаж, закрыли ставни и на всякий случай зашторили окна. Я бы еще на наличие жуков проверил, а Твии Шенга останется ко мне насекомых подселить. Но мы даже углы все проверили, ни одного паучка или таракана. Ну что? Открываем, я с предвкушением спросил у девушек и, получив утвердительные кивки, откинул крышку. Деньги, денежки, почти до краев. Пусть серебром в основном, но кроме монет были еще и мешочки и шкатулки. В кожаных кошельках лежали горстки мелких рубинов, топазов и аметистов. Вот это клад! Восхищенно прошептала Василиса. Кто ж таким богатством обладал? Мой учитель. Хмыкнула Александра. Олсас, темнеющий. Даже не знала, что у него такие запасы были. Думала в сундуке максимум медь лежит. Нужно пересчитать. То, что их тут много, еще ничего не значит. Ксиулан, открывай шкатулки и постарайся не сломать замки. Они сами по себе красивые. Тоже продать можно. Это работа по мне. Улыбнулась воровка. Дайте только время. А как камни оценивать будем? – спросил Овайска. Они тоже денег по динемалых стоят. Вряд ли сможем прямо много выручить, но отнести к оценщику все равно придется, вместе со остальным добром. Надеюсь, хотя бы половину долга по налогам это поможет закрыть, – сказал я, погружаясь в расчеты. Через час передо мной лежало четыре больших стопки и несколько золотых монет отдельно. Мы пересчитали все трижды. «Твою мать! Да тут даже десяти золотых не наберется!» «Это на девять золотых больше, чем у нас было час назад», — хмыкнув, заметила Алиска. «Да еще другие вещи остались». «И что? Они не покроют задолженность даже близко». Не говоря уже о том, что мне нужно было нанять ионгзенга для сражения на турнире чести, иначе у нас просто не будет достаточно бойцов. Встав, я отряхнул брюки. Позже вернемся к этому вопросу. Разберите все вещи. Василиса, вы вместе с Кси сходите к оценщику и смотрите, чтобы вас не надули. Нам сейчас все деньги до последней монетки нужны. Как прикажете, господин. Поклонилась Васька. А вы куда же? «В полдень меня ждет для разговора совет лордов. Со мной пойдет...» Я посмотрел на девушек. «Лиссандра, остальным есть чем заняться, а книжку можно и на скамейке в коридоре почитать». «Это не книжка, а древнейший фолиан души!» Фыркнула Суккуба, но возражать не стала. Уже через пятнадцать минут мы входили в большой зал. Я уже привычно хотел было поклониться княжне, но трон оказался пуст. Как и все помещение, только в самом его конце стоял у окна граф Вишэнг в сопровождении своего верного телохранителя. В чем подвох было изначально не очень понятно, но на всякий случай я проверил, легко ли вынимается лунный стервятник из спрятанных ножен. Какое удивительное совпадение! Улыбнулся я графу, подходя ближе. Мне казалось, что в зале для приемов постоянно толпа просителей или заблудов. Однако именно сейчас здесь никого. Часы приема изменились, ответил Вейшенг почти безразлично. Я недавно проверял свою отчетность и выяснилось, что в моем городе есть очень богатые люди, не платящие в казну. Вы же в курсе, что даже благородные не освобождены от налогов. Безусловно, хоть и не очень понимаю, о чем вы. Вы решили для этого меня позвать? Прошу прощения, если это прозвучит не слишком вежливо, но мне все равно, кто передо мной. Если в первую очередь это не плательщик, мои законы очень мягкие, всего пять процентов. Но некоторые не в состоянии вовремя платить даже столь ничтожные суммы. А к мошенникам у меня отношение строго отрицательное. Если вы не уплатите долг в течение пяти дней, то я начну начислять на него пеню. Дайте угадаю, в размере ста процентов в день? Ну зачем же так грубо? В этот раз лорд Уратакоты не смог сдержать улыбку. Всего пятьдесят. Какое великодушие. Однако у меня небольшой вопрос. А сколько именно я вам должен? В каком смысле? Недовольно поднял бровь Вейшенг. Вы что не знаете, сколько вы заработали, или не можете посчитать, сколько будет две тысячи разделить на двадцать? Откуда такая сумма? Прошу прощения, но вы как-то очень странно считаете. Откуда так много? Я бы и рад столько заработать, однако таких денег у меня никогда не было. Или вы посчитали в мои доходы и все расходы на их приобретение? Да даже если так, максимальная моя прибыль в два раза меньше. «Если хотите, можем вместе с вами сесть и все пересчитать». «У меня для таких целей есть казначей, которому я полностью доверяю». Отрезал лорд у ротокоты. «Если там и будут расхождения, то минимальные». «Не соглашусь. Думаю, это принципиальный вопрос, поэтому готов встретиться с вашим помощником и сверить данные». «У вас что?» — хмыкнул Вейшенг. Нет денег мне заплатить. Так займите у батюшки, как делают все богатенькие дети, или думаете для него сто золотых будет столь существенной суммой, и он не готов ради вас ее выплатить? Я более чем уверен в отце, но обременять казну выплатой необоснованных пятидесяти золотых не намерен. Не пятидесяти а сто. Тут же поправил меня граф. И это не обсуждается. Пятидесяти. Уверенно проговорил я. В этом вопросе длань полностью на моей стороне. Я точно знаю, что когда и в каком объеме получил, сколько за это заплатил и какая у меня была прибыль. Верите вы или нет, но все это есть в житии. К тому же вы назначили налог только сейчас, после того, как меня уже обложили налогом. Если хотите, можете выяснить уже с Лордом Рейнхардом старшим, кто из вас незаконно изъял налог. Что ж. Твоя позиция понятна. Правда странно, что ты так явно отделяешь себя от рода. Но если ты настаиваешь, этот вопрос будет обсужден. Как ты вероятно догадываешься, налог был собран для вашего празднества. Кроме подготовки самого приема, больших денег стоит привести в порядок улицы, украсить город. Придется сделать все гораздо менее помпезным. Уверен, вы не оплошаете и не позволите Северной столице выглядеть нищей во время столь важного мероприятия. Вернул я лорду его же примерскую улыбку. Вы же ее градоначальник, управляющий и глава. Ох, щенок! Хохотнул Вейшенг. Как же мне будет приятно, когда ты однажды споткнешься о собственную непомерно раскатанную губу! Но, конечно, звал я тебя не для того, чтобы спросить про деньги. Это было бы слишком мелочно. Рад, что вы со мной согласны. Мне неоднократно докладывали, что ты заглядываешься на княжну. Более того, готов пригласить ее на первый открывающий болтаниец. Так вот, не делай этого. Это станет последней крупной ошибкой в твоей жизни. Дальше будет только смерть. Пригласить ее высочество Кинту на танец все равно, что признать себя достойным ее согласия, даже если она откажется. А если согласиться? Не удержавшись, ввернул я. Тем более, если согласиться. Это оскорбление не только ее древнего рода, ее самой и ее родственников. Поступишь так... И оскорбишь весь дворянский класс, ведущий свое лето исчисления с пересечения миров. Ты безродная дворняга. Кто бы тебе не говорил обратное, пусть волк и считает иначе. Ты ему не сын. Уверен, отцу были бы интересны ваши слова. Однако дело в том, что я уже пообещал княжне позвать ее на танец и твердо намерен выполнить обещание. «Если же она сочтет меня недостойным, то откажется. Вот только она должна принять это решение сама. Я же, как мужчина, просто соглашусь с ее решением». «Как благородно!» — хмыкнул Вейшенг. «Сваливать все на хрупкие плечи молоденькой девушки, которая даже помолвленной еще никогда не была. Я понимаю ваши цели, граф, и они максимально далеки от благородства». К счастью, пока вы не взошли на престол дождливой крепости, даже смысла разговаривать о таких вещах нет. У меня уже есть земля, род Рейнхардов больше не безземельный, и есть имя, пусть я еще молод, но уверен со временем приложится и мудрость, и большое состояние, а уж с завоеванием наших родовых земель вообще никаких проблем не возникнет. Значит, вы твердо намерены добиваться руки княжны? приподнял пышную седую бровь ректор. Как жаль. Что же, мне остается лишь повторить. Сделайте это и станете врагом всего приличного общества. Не вашего полета птица. У вас даже нечего ей подарить. Я, конечно, имею в виду не всякий хлам, а настоящее, достойное ее высочества сокровище. А вот тут вы глубоко ошибаетесь. Как можно более многообещающе улыбнулся я. Под землей скрывало множество великолепных вещей, которых еще не видели или видели крайне давно. Уверен, мой презент придется ей по душе. Если у вас больше нет ко мне вопросов, то прошу извинить. Меня ждет еще множество дел. Не смею задерживать. Чуть кивнул лорд Тура Токоты. Надеюсь, вы придумаете, где взять деньги на налог. Он будет удваиваться каждые два дня. Я не шучу. Прощайте. Сказать, что я вышел из крепости огороженным, значит сильно приумненьшить. Количество задач, которые на меня свалились, резко увеличилось. Где, блин, я ей подарок возьму? И что вообще может быть достойно княжны? Золото, драгоценные камни? Этого добра у нее и так должно хватать. Значит, я должен подарить нечто, чего у нее не может быть и в помине, ну или по крайней мере не должно быть. Желательно артефакт, пусть и не в прямом смысле. Куда теперь? – спросила Лизка, о которой я совершенно забыл. Извини, задумался. Нам нужно зайти в академию к мастеру крови, а затем в бойцовское отделение Кразу. У нас остались незаконченные дела. Глава тридцать вторая. Приветствую ваше сиятельство. Чуть поклонился Жанк Бор, преподаватель магии крови. Мы нашли его между занятиями в академии, когда он отдыхал, сидя в своей лаборатории, уставленной пробирками всех форм и размеров, хранящих без сомнения ту самую субстанцию разных существ. Какими судьбами вас занесло к нам на факультет? Здравия желаю, господин Хашира. Повторил я ритуал. Думаю, ответ очевиден. Есть только одна причина прийти к мастеру и учителю. Мне нужен ваш опыт и ваши знания. Насколько я понимаю, вы никогда не были учеником академии, а группа, в которой вы были под мастерием, уже распущена. Так что у меня нет ни единого основания вас обучать. Нахмурившись, ответил магистр. Более того, я слышал, вы и сами довольно искусны в аспекте воплощения. Настолько, что сотворили легендарное заклинание, сразу встав в один ряд с мастерами. Собственно, это обычно и является последним экзаменом перед вступлением в звание. Радостно это слышать, но все же знаний мне катастрофически не хватает, и я готов щедро за них платить другими знаниями. Не особенно заморачиваясь, я достал из внутреннего кармана пустой лист и нанес туда информацию от Вокры. нерасшифрованную, естественно. Это за заклинания аспектов лечения и отравления. Пять сотен золотых. Уважительно посмотрел Жангбор. Секретен миры? Его часть. Целую он стоит столько, что даже магическая бумага не позволяет его перенести. Только полноценная передача. Как интересно. А ведь говорили, что у вас его нет и не будет. Проходил такой слушок по академии, оказывается ложный. Что же, магистр крови задумался. Пожалуй, примерно на такую сумму я могу накрестить с десяток заклинаний базового уровня, или два эпических, или легендарные, ставшие венцом моей работы. Но одно. Учитывая, сколько сил у меня в прошлый раз отобрало легендарное заклинание, я предпочту десяток базовых, но в максимально понятной форме. К сожалению, у меня нет времени и возможности, чтобы сейчас разбираться десятки лет. И нужны готовые решения. Понимаю, кивнул Хашира. В таком случае не вижу препятствий к обмену. Заклинания будут самыми обычными, но ученики получают такой набор только после трех лет самостоятельного изучения и практики. Хочу предупредить, что я передаю их вам в том же виде, в котором они созданы. Если хотите разобраться в их управлении, придется потратить те самые три года, как минимум год, учитывая ваши высокие навыки обращения с воплощением. Аналогично хочу предупредить, что информация от Белой Ведьмы также передается в той форме, в которой она была передана. Если вы согласны, давайте обмениваться. Я положил лист на стол и дождался, пока аналогично поступит магистер крови. Затем мы обменялись записями. Взяв свою, я тут же скопировал ее в житие. Получилось ровно то, что сказал Жанкбор: десять базовых заклинаний различных форм. А вот реакция от мастера была совершенно неожиданной. Несколько секунд он тупо смотрел на лист, а затем, рассмеявшись, порвал его на мелкие кусочки. А я то все думал, как так вышло! Вытирая слезы, улыбался Хашира. Что вы готовы расстаться с секретом, стоящим целых пять сотен золотых за какие-то там заклинания ученического уровня? Аларчик просто открывался. Да слухи не врали, хотя и правдивы не были. Прошу прощения, если обидел вас. Ни в коем случае, молодой человек. Постойте, вы что же думаете, что дали мне пустышку? О, вы просто слишком молоды, чтобы понимать. Покачал головой эльф. Но так и быть. Маленький урок по усвоению информации. Первое. Вы все же получили часть информации, а значит смогли обойти договор. Второе. Информацию вам передали не добровольно или частично добровольно. Третье и, пожалуй, самое важное. У вас нет информации о тен мире, которую можно было бы обменять на нечто действительно существенное. Как думаете, сколько стоят такие факты для следующего человека? Дорого. Пришлось признать мне после нескольких секунд раздумий. А для сильно заинтересованного может даже дороже, чем сами данные. Вот. Я же со своей стороны передал вам пусть и полностью действующие, но самые обычные заклинания, которые каждый ученик будет иметь по выходу из академии. То есть, по сути, я получил ценную информацию даром, так что нет никаких обид. А теперь, если серьезно, у вас есть легендарное заклинание рабочее, и у меня есть легендарное заклинание. Больше того, мое заклинание вполне может вам пригодиться. Это кислотное облако. И сколько литров на него надо перегнать? С улыбкой спросил я. А, значит, тоже столкнулись с такой проблемой? Со смешком заметил магистр. Достаточно много, особенно учитывая, что все кислотные заклинания требуют наличия в организме сульфатов. Но если как следует подготовиться и разогнать тело перед применением, получится отличное облако, в котором не дышать, не смотреть не выйдет, и никакие доспехи не защитят. Ого! С уважением восхитился я. Что же, ваше предложение очень заманчиво, и я, пожалуй, его всерьез обдумаю. Но прошу дать мне на это немного времени. Сколько сочтете нужным? Кивнул Хашира. Вы же не сейчас собираетесь на войну идти? Нет, конечно. Хотя некоторые из ваших заклинаний, боюсь, мне придется применять уже в самом ближайшем будущем. Например, очистка крови от яда на мой взгляд очень полезна. О да, восстановление крови в таких случаях самое эффективное решение. Правда, далеко не все яды можно с его помощью отфильтровать, но даже самые сильные можно значительно ослабить. Именно поэтому оно является чуть ли не обязательным к изучению всеми дворянами, у которых нет наследственной неуязвимости к отраве. Правда, не все могут его применить, некоторые от шока умирают раньше. Или просто не замечают его в своем организме. Постараюсь такого не допустить. Спасибо еще раз. Вот уж действительно не за что. Улыбнулся магистр. Буду надеяться, вы все же заинтересуетесь моим облаком. Всего доброго. Распрощавшись с Жангбором, я отправил лиску домой, а сам с группой охраны двинулся в сторону поселения эльфов. Идея при свидетелях попросить Чикако стать моим преподавателем была по-своему гениальна. Во-первых, отпадал вопрос, какого черта граф Длани постоянно наведывается к эльфийской принцессе. Во-вторых, мои познания магии жизни были ограничены всего тремя заклинаниями, а активно использовать я мог и вовсе только одно. Ну и в конце концов, в-третьих, мне нужно было знать, что происходит с моим организмом. Гросс, выделивший мне целых два аспекта на морфизм, отсутствовал, а без него гарантировать, что из меня не получится жуткий монстр с щупальцами и клювом, никто не мог. По крайней мере, я свой организм совершенно не контролировал, и очень надеюсь, что у Чью это получится. Недаром же она даже у магистра жизни вызывала восхищение, и совершенно точно с ее ладной фигуркой это не было связано никак. Господин. Поклонился мне Ферундил, благоразумно опуская все наименования, но достаточно глубоко кланяясь. Вас ждут. Одного. Охране придется остаться снаружи. Конечно. Кивнул я недовольным стражам, проходя в дверь, закрывшуюся сразу за моей спиной. Общий дом эльфов сегодня был на удивление тихим. Нам, как и раньше, пришлось пройти последовательно через залы искусств, удовольствий и покоя. Но за все это время на пути встретилось не больше десяти эльфов. Однако стоило войти в большой зал, и все вопросы отпали. Жильцы были здесь. Все эльфы разделились на две большие группы. Одна из которых стояла за спиной Чию, а вторая, чуть побольше, за спинами принцев и принцесс эльфов. Они старались сохранять спокойствие, но даже я, не следующий в их делах и поведении почти ничего, ощущал напряжение. Вооруженных было достаточно с обеих сторон, а те, кто был безоруже, могу поспорить, владеют магией. Что здесь происходит? – спросил я достаточно громко, чтобы внимание сместилось на меня, и в следующую секунду физически ощутил давление сотен взглядов. В пол меня, конечно, не вдавливало, но было довольно неприятно. Король солнце! крикнул кто-то из эльфов не слишком уверенно. По рядам прошелся шипоток, но дальше дело не пошло. Вот только слова уже были сказаны и повисли в окружающем напряжении не хуже топора. Я приказывал одержать это в секрете, но слухи расползлись слишком быстро. произнесла Чиу, когда я подошел и обнял свою королеву. Та знаком показала, чтобы мне поставили стул, а сама села у моих ног. Весьма показательный жест, можно даже сказать, наполненный могуществом. Многие встали на колени, многие, но не все. Два принца и одна принцесса продолжили стоять. Лагбор, он же принц Ферундил, достал свой складной стульчик и сел рядом с ними. Я спросил. Что здесь происходит? Ты не истинный Селерантил! Сходу крикнул принц Аленидил. Пусть фанатики Мертвого Бога и признали тебя своим первожрецом, это ничего не значит. В тебе больше от демона, чем от Эльфа. Ты подчиняешься законам Длани и держишься за их звание вместо того, чтобы возглавить наступление на их земли. Я не ослышался? Прямо сейчас один из старших принцев отказывается признать мою власть и готов вызвать меня на дуэль один на один? Нет, ответила за него стоящая рядом принцесса Сосединельская. Мы все не признаем твою власть, самозваный король. В прошлый раз мы собрались как слуги владыки, все обсудили и приняли общее решение для всех. Неважно кто ты, наши взгляды на это могут расходиться. Главное одно: легенда о короле солнца и спящей вечной принцессе давно себя изжила. Наша собственная власть держится не на легендах и мифах, а на реальной силе и уважении наших братьев. Вам же здесь не место. Все четверо. Я верно понял? переспросил я, потянувшись за лунным стервятником. — Кажется, именно на такое количество сейчас сократится число принцев. Глава тридцать третья — Пожалейте их, мой господин, — схватила меня за руку Чию, склонив голову. — Они верой и правдой служили мне тысячи лет и не ведают, что творят. — Это ты не ведаешь, что творишь, — резко ответила принцесса лесов Сидинеля. — Да. Ты шлюха, сменившая с десяток женихов и пославшая их на верную смерть, решила, что теперь, когда наконец стала женщиной, имеешь право повелевать нами, теми, кто тысячами лет правил своими народами. Я не стану так резко выражаться, но сестра права. Наш приезд был лишь визит онвежливости. То, что ты сумела задержать нас уговорами и заново воскресила культ пропавшего много тысячелетий назад Бога, ничего не значит. У тебя нет власти над нами. Это мятеж, заявил я сквозь зубы. А он карается только одним способом. Нет, мы не приносили клятвы верности, лишь играли свои роли, проявляя уважение. Я не согласен с братьями. Заявил Оленидил. Я считаю, что мы должны объединиться вокруг Святогора, вернуть былое величие эльфийского рода. Но делать мы это будем под ланью Бога, а не жалкого мага по какой-то причине названного тобой своим мужем. Ты прекрасно знаешь причину, вспыхнул Ачию. Наш брак консумирован, законен и подтвержден самой магией жизни. Такая, как ты, сестра, готова на все, лишь бы получить власть. Со смешком заметила эльфийская принцесса. Скольких ты послала на верную смерть, объявляя их настоящими? Так что новый избранник лишь один из многих. Стойте! Прекратил я разгорающийся спор. Вы все, кажется, не понимаете ситуации. Вы привыкли к за тысячи лет куствавшемуся порядку, и теперь готовы положить собственную гордость, лишь бы сохранить малейшие осколки империи у себя в руках. Мне не нужны ваши земли и ваши титулы. Мне нужна вся империя, и при поддержке Бога я ее верну. Организованным мною храм уже начал свою работу. Сотни жрецов обучают пилигримов и служек. Это прямая угроза длане. заявил молчавший до этого принц Сидинели. Наше королевство зажато между имперскими землями. Любое их продвижение приведет к нашему уничтожению. Когда твой лес находится в сотнях тысяч лик от перстов, говорить пламенный речь легко. Твои земли слишком далеко, брат. Как и мои, заявил Ферундил. Но я не готов к войне. хоть и признаю права Майкла Селерантила на верховный трон. Более того, сегодня, как никогда раньше, мы должны объединиться, чтобы вместе сражаться с нашими врагами, но делать это тихо, постепенно». «Никто не имеет права на наши земли, кроме нас!» горячо заявила старшая принцесса Сидинеля. «Да кому нужны ваши земли? Вы даже войско нормального собрать не сможете!» Отмахнулся Олинидил. Если вы не готовы немедленно начать войну с Ланью, это сделаю я. Тупой придурок! Да они размажут тебя одним экспедиционным корпусом. Что ты будешь делать без нашего флота? Как доставлять припасы и войска по суше? И сколько тебе идти до столицы демонов? Полгода верхом, а спешими воинами и весь год? Ваше рассуждение по поводу войны преждевременны. сказал седой эльф. И тут я вновь поддержу селирантила. В отличие от вас всех, я видел империю и ее закат. Только божественное вмешательство поможет нам справиться с демонами. Но для этого у короля должно достать сил сесть на трон, хотя бы в заброшенной зимней резиденции. Это же посреди пустыни! возмущенно вскрикнула чикако. Посреди мертвых озер? Именно, кивнул Ферундил. Но трон это не только символ, это еще и артефакт. Никто еще не пережил попытку сесть на него. Со смешком заметила принцесса морских эльфов. Если вы на него сядете, я, пожалуй, даже признаю вашу власть посмертно. Ты готова в виде призрака быть прикованной к артефакту на протяжении тысячелетий? – спросил я с насмешкой у женщины, которая была старше меня по крайней мере в двадцать раз. Иначе как же ты после своей смерти признаешь мои права? А что гораздо важнее, какая от тебя будет польза? Да как ты? Подалась она вперед, но брат удержал. «Мы оба готовы будем признать право на трон Майкла Селерантила, если он, конечно, сумеет на него взойти и удержаться больше суток. И сделаем это со всей охотой. Естественно, если это будет сделано без обмана и всяческих накладных стульев, как это было в прошлый раз». «Согласна», — фыркнула Сидинельская принцесса. «Я не обещаю, что сдержу себя и своих братьев». Нахмурившись, сказал Алинидил. Но право на трон при таких условиях признаю. В таком случае, думаю, даже голосовать нет смысла. Четыре голоса из пяти за. Удовлетворенно кивнул седой эльф. Думаю, на этом стоит закончить. Иначе старые обиды и несбывшаяся надежды пересилят, и мы вновь начнем перепалку. Ты прав, старик. кивнул принц леса тысячи кошмаров. «Я ухожу и уведу своих бойцов. Вечной принцессы больше нет, охранять нечего». «Давно стоило прекратить этот дурацкий обычай», кивнула старшая принцесса. «Не намерена задерживаться ни секундой больше, чем это требуется. Пойдем, брат». Мне оставалось только молча наблюдать, как стремительно редеет число эльфов. Уходили не только те, кто был условно против, но и многие из тех, кто был за. Уже через пять минут в зале осталось меньше трети, и судя по одежде, только половина из бойцов принадлежала к воинам, охранявшим раньше Чикаго. Что ж, расклад понятен, ваше величество. Вы ничего не хотите мне сказать? Вопросительно посмотрел на нас Ферундил. О чем он? Спросил я у чию, которая была явно в курсе. Это он так мягко намекает, что мы должны ему предложить нечто за его услуги. Мрачно ответила моя супруга. Самое противное, что по этикету спрашивать, что он хочет, нельзя. И почему? Чтобы он в таком случае не попросил, ты будешь должен выполнить или отказать совсем. Королевская милость и королевское слово. Вы так мило объясняете своему суженному основы, — улыбнулся седой эльф, — что я, пожалуй, не посмею вас прерывать, разве что напомню о том, что подданный тоже должен быть разумен, если, конечно, я стану вашим подданным. Ваши леса зажаты между черной пустыней диких демонов и дружинами войны орков. С трудом смог вспомнить я местоположение леса Ферронель. И при этом являются закрытыми от посторонних. Прежде чем предложить вам что-либо, я хочу задать несколько наводящих вопросов. Ого, что ж? Ферундил поудобнее устроился на своем раскладном стульчике. Это тоже забавно. Спросить, что я хочу, при этом не спрашивая. Хорошо, но не слишком усердствуйте, чтобы не затягивать время. Три вопроса. Черные пустыни достаточно плодородны, чтобы на них можно было возводить посевы и выращивать леса. Неожиданный вопрос. Чуть нахмурился эльф. В принципе, наши леса очень медленно, но могут справляться с тьмой. В сражениях с дикими гибнет много наших питомцев, которых приходится выращивать и вскармливать на границе сорками. и только самые стойкие отправляются на удержание рубежа, чтобы черные не прорвались в поселения. Судя по всему, с кланами войны вы тоже не в ладах, и все же сумели добраться сюда с воинами и свитой. Как? У вас союз с нагами? Скорее, пакт о ненападении, мы и в самом деле довольно неплохо ладим, кивнул седовласый эльф. Наши корабли проплывают до самого внутреннего моря, где мы смешиваемся с морскими эльфами, а после уже совместной эскадрой доплываем до прибрежных имперских городов. Как они верно заметили, по суше такой путь гораздо длиннее и опаснее. Тогда последний вопрос. Я задумался тщательно, подбирая слова. Как вы относитесь к Ее Величеству королеве Чикакоси Лерантил? Как не всегда послушной, но все же любимой дочери, интриганки и красавица. Улыбнулся Ферундил. Я оберегал ее покой последнюю тысячу лет, но она больше не маленькая девочка подросток, а взрослая самостоятельная женщина, жена вашего величества. Что ж, кажется, я в тупике, хотя вернее было бы сказать, что на развилке. Вы, надеюсь, понимаете, что старые времена в прямом смысле этого слова не вернутся. Конечно, господин. Но это не значит, что мы должны довольствоваться тем, что у нас есть. Безусловно. В таком случае, принц Ферундил, преклоните колено и принесите вассальскую клятву вечное оберегать и защищать королевскую семью Селерантилов. И тогда вы станете главным советником и регентом, чье слово будет выше остальных принцев и принцесс. И лишь мое и слово моей жены и детей будут главнее. После нашей победы вы получите все земли к северу от внутреннего моря и сможете сохранить союзы с любыми расами, которые посчитаете нужным. Ваши дети унаследуют титул королевского защитника и смогут претендовать на роль регента в первую очередь, если будут достаточно умны и прозорливы. Сражаться за королевскую семью до последнего вздоха. Улыбнулся старец. А большей чести я и мечтать не мог. Я старший принц Ферундил, владетель скрытого леса, отдаю себя и всех потомков в руки его величества Силерантила, и клянусь оберегать его и весь его род до конца своих дней. Клянусь Свитогором. Твоя клятва принята! Прогрохотал голос в наших головах. Да будет так. Вздрогнули, озираясь по сторонам все, но ожившего бога поблизости не было. Я даже на потолок посмотрел для порядка. Я озирался не один. Кроме того, житиера сдвоилась. Кроме обычных черных надписей, я отчетливо видел белую. После быстрого осмотра выяснилось, что из обычного интерфейса сюда перекочевало все, что касалось моего взаимоотношения с божеством. Сильно радовало количество прихожан, уже больше трехсот. Что же? Чуть смущенно кашлянул Регент. Кажется, мы разобрались сразу с несколькими вопросами и самое время приступать к следующей фазе. Нужно бежать.